Глава 12 Начав процесс мирного дипломатического решения вопроса между Эрками и цеменами Алекс посчитал, что можно сделать паузу и вернуться на Ковчег. В конце концов, должны они что-то сделать сами. Оставив Свилла в его апартаментах на планете Эрков Меркс, он предупредил Антала, что отбывает на некоторое время на свой корабль, но постоянно будет в ментальном поле связи. Алекс. Теперь неважно, здесь ты и твоя команда или нет, вы в ментальном общении, а значит, в нашем информационном поле. Мы всегда можем обсудить любую ситуацию. Для нас перед вашим появлением была большая проблема, как с вами общаться. Теперь она решена. Где бы вы ни находились, вы всегда рядом. Спасибо, Энтал, за высокую оценку наших скромных способностей. Но мы не правила, а исключение из правил. Вам придется общаться с обычными видами разумных существ, не обладающих такими способностями, как мы. Почему я назвал «разумных существ»? Потому что в галактике Млечный Путь живут не только люди, но и другие виды разумных существ, которые входят в Галактическую Империю. Алекс, это неважно. Главное, мы вас поняли и приняли. Мы вам поверили и не ошиблись. Теперь мы сможем общаться с представителями вашей галактики. Мы сможем их понять. Летите, Алекс, а мы со Свиллом займемся непростым вопросом налаживания отношений между нашими цивилизациями». Алекс и его команда попрощались с церками, поднялись на борт звездолета «Пегас» и стартовали, взяв курс на ковчег. «Возвращение на своем корабле после проведения такой блестящей операции должно стать событием для нашей команды», — глубокомысленно изрек Адамал. «Операция действительно проведена блестяще. Я сообщу на ковчег, что мы возвращаемся. Пусть готовят встречу», — согласно кивнул головой Алекс. Команда его поддержала. Не теряя времени, он тут же связался с Зеей и сообщил о возвращении. «Мы вас ждем!» послышались радостные крики. «У меня такое чувство, что вы уже празднуете победу!» «Какой может быть праздник без вас? Скорее прилетайте!» Через два часа они подлетали к ковчегу, который при их приближении расцвел бутонами салюта. Заложили вираж и аккуратно влетели в ворота транспортного ангара. Автоматические захваты пришвартовали пегас, и они направились к выходу из звездолета. Не успела Дамал спуститься на трап корабля, как оказался в объятиях Лианды. И так, по очереди, были заключены в объятия своих возлюбленных все прилетевшие герои. Алекс слегка задержался, и Зея заметно нервничала, всматриваясь в люк, откуда он должен был появиться. Антон заметил, что она нервничает. Освободился из объятий и подошел, поздоровался, поздравил с прибытием, сказав как они без нее все скучали особенно алекс и заверил что алекс скоро появится у него срочный сеанс связи с эрками зея немного успокоилась тут оамал серден тоже подошли и поздоровались с ней а Алекса все не было Я тоже рада вас видеть без энтузиазма ответила зея поднимусь сама на борт пегаса если алекс не выходит сюда, «Значит, я пойду к нему туда», — и зашагала по трапу внутрь корабля. Войдя, Зея подсоединилась к коммуникационной сети, чтобы обнаружить местоположение Алекса. «Странно. Его нигде не было. Она еще раз обследовала корабль». «Ничего. Нет, и все. Она обеспокоилась и в волнении нерешительно сделала шаг назад к трапу, и тут неожиданно сзади ее подхватили руки». И понесли внутрь корабля. Она не успела испугаться, как очутилась в каюте Алекса. «Сумасшедший! Напугал! Я волновалась!» И шутливо ударила его кулачком в грудь. «А что мне было делать, любимая? Иначе мы бы не скоро уединились. Я думаю, в таком уединении нуждаются все. Про всех не скажу. А вот что касается нас, то это да». Как только Зея скрылась в люке звездолета, Антон, глядя ей вслед, проговорил. «Скоро она теперь оттуда не выйдет». «А тебе завидно?» — ревниво толкнула его в бок Дея. «Да нет. Я думаю, нам всем нужно немного отдохнуть. Предлагаю сделать паузу часов на 10 Тем более, что командир подал пример». С таким предложением все согласились и неспешно разошлись по своим каютам. А накрытый стол и торжественно убранный зал остались в ожидании предстоящего банкета. А в том, что он состоится, сомнений не было. И действительно, через 10 часов отдыха, которые пролетели как одна минута с любимыми девушками, сели за празднично накрытым столом, сияющие огнями кают компании. Веселое настроение сопровождалось музыкой, пили, ели, танцевали, говорили тосты, шутили, В общем, отдыхали, когда поступил вызов на связь от Георгия. Алекс извинился и пошел в рубку связи. Зея пошла за ним. Он не стал возражать. Войдя в рубку, на мониторе связи увидели Георгия. «Ну, наконец-то!» — воскликнул тот. «Гуляете, наверное?» «Не без этого, отец. Надо отдохнуть, дел-то проделано немерено Команде требуется даже не отдых, а психологическая разрядка». «Да я не осуждаю. Правильно, отдыхайте». И тут он увидел Зею. «Зея? А ты там как? Мы тебя собрались встречать с конвоем». «Георгий, я тоже рада тебя видеть. Алекс снял меня с грузового конвоя, так что вы его встретите без меня». Георгий слегка смутился, но не более. Когда заговорил, этого заметно не было. «Зея, от неожиданности я даже не поздоровался». «Я рад тебя видеть. Выглядишь потрясающе. Да и Александр теперь под присмотром. Отец, я должен тебе сообщить одну новость. Зея теперь моя жена. Кстати, ты согласна?» — повернулся он к Зее. «Конечно, согласна. Я рад за вас обоих и поздравляю. Вы нашли друг друга на звездных дорогах Вселенной. Не буду мешать. Веселитесь». «Да ладно, ты что, обиделся?» «Да нет, но все так неожиданно. Надо сообщить матери, твоему сыну. У него, кстати, тоже уже семья». «Отец, я понял». «Пока не надо сообщать никому. Мы сами это сделаем в ближайшем сеансе связи. Ты по какому поводу вышел на связь?» «Алекс, вот какая ситуация». С и цейменами ты разрулил, но надолго оставлять их одних нельзя. Все хорошо, пока ты там. Поэтому нужно как-то ускорить прибытие нашей миссии, которая летит с Дэном на корабле. И лететь им еще лет десять. Я понял, отец. Ты хочешь перебросить нашу дипломатическую миссию кэркам чтобы они не вышли из-под контроля или режима диалога? Да, ты правильно понял. Но есть еще одна причина. Возможно, срочно потребуется дипломатическая миссия к цименам. Ты прав. Такая ситуация не исключена. По прибытии наша дипмиссия будет контактировать со СВИЛом, пока консультантом цименов. Вот видишь, уже опаздываем. Мы первые установили контакт, а их дипломаты уже там. Не переживай. Только консультант, но в будущем посол, лояльный к нашей галактике. Алекс, ближе к делу. Возможно, доставить их быстрее, а то прилетят к шапошному разбору. Давай координаты, попробую ускорить процесс начала их миссии. Ну все, пока, до связи, помахал рукой Георгий с экрана и исчез, передав координаты. Зея подошла к Алексу. «Обняла. Ты что, серьезно хочешь, чтобы я стала твоей женой?» «Разве такими вещами шутят? Я официально делаю тебе предложение». «Я счастлива». Говоря это, она положила голову на грудь Алекса, а он гладил ее по хрустальным волосам и приговаривал. «И свадьба будет, а зарегистрирует наш брак посол, который находится на корабле Дэна». «Так чего мы ждем?» Нужно рассчитать и прыгнуть. Так и сделаем, зея, Но только завтра. А сейчас возвращаемся к ребятам и объявляем им о нашем союзе. Они вошли в разгар веселья. Никакой возможности пока остановить танцующие пары не было, и они к ним присоединились. И как только представилась возможность, Алекс объявил о помолвке и намерении зарегистрировать брак в посольстве, «Которая скоро прибудет». После сообщения наступила тишина. Потом все дружно зашумели, поздравляя их с таким событием. Только Дэя тихо стояла и молча смотрела на Антона. «Что?» — посмотрела на нее. «А ты не догадываешься, а? Антон?» И снова вопросительный взгляд. Антон не был дураком и понимал, к чему клонит Дея. Взвесив все, попросил тишины. «Дея, извини, что я раньше этого не сделал, но пример друга заразителен. Я прошу тебя стать моей женой». Дея сделала паузу. «Для меня это очень серьезное решение. Мне нужно подумать». «Ты мне отказываешь?» — воскликнул Антон. «Я уже подумала. А ждала я этого момента четыре с половиной миллиарда лет». «И согласна!» «Ура!» — воскликнул Антон, поднимая на руки Дею и становясь рядом с Алексом. «Есть еще одно сообщение», — заговорил Алекс. «Нам необходимо срочно доставить нашу дипломатическую миссию на планету Меркс. Мы можем это сделать завтра». «А можем и сегодня. Какие будут мнения?» «Сегодня! Сегодня!» — раздались возгласы со всех сторон. «Тогда час на приведение себя в порядок и готовим ковчег к старту. До встречи в центре управления!» Алекс стоял посреди центра управления, готовя установку пробоя пространства к работе. Зея занималась вычислением пространственных координат корабля Дэна. Ника вводила информацию в систему ориентации установки. Адамал проверял систему жизнеобеспечения на время прыжка. Особое внимание уделял креслу, на котором будет располагаться Зея и десантники, учитывая, что они нетворящие, и, если что, у них не будет шанса. Деном проводил тестирование систем корабля. Серден проверял работу вооружений и генераторы накопителей энергии. После боя корабль почти восстановился и пополнил энергетический запас. «По местам!» — скомандовала Алекс. Это означало занять ложементы десантникам и что они и сделали. Остальные устраивались в креслах, собираясь провести прыжок в созерцании реальности, в которой окажется корабль во время прыжка. Осмотрев команду, Алекс лично проверил ложементы десантников, Поцеловал Зею и включил автоматику, которая погрузила их в сон. «Обратный отчет!» — скомандовал Алекс. Из динамиков понесся отчет. Один. Ноль. И корабль стартовал в обычном пространстве. Для включения установки пробоя пространства необходимо набрать скорость, равную скорости света. Обычное пространство смазалось, проносясь сплошной полосой. На скорости света ощущения реальности воспринимались по-другому. Разница состояла в том, что близкие объекты смазывались, как при езде на спортивном автомобиле на Земле. А дальние объекты слегка двигались. Но такого сравнения на Земле найти было нельзя. На скорости света все приходило в движение. Как выглядел ковчег в это время со стороны, представить было трудно. Достигнув световой скорости, Алекс задействовал установку пробоя метрики пространственно-временного континуума. Перед звездолетом расцвел энергетический цветок, природу которого они не могли объяснить. И как хищник, захватив добычу, которой являлся ковчег, закрылся. Материя в этом месте слегка покрылась рябью и успокоилась. Ничто не напоминало о произошедшем. За миллионы световых лет от места старта Ковчега пространство задрожало. По нему побежали разряды напряженности поля. Прямо на эту аномалию со световой скоростью несся небольшой звездолет с эмблемой Галактической Империи Млечный Путь. В рубке управления находился Дэн, управляя кораблем в виртуальном пространстве. Он видел перед собой энергетическую аномалию, но на такой скорости изменить курс – дело непростое, даже для такого корабля, как этот. Любая неточность могла привести к катастрофе, и Дэн, репликант Алекса, это знал. На раздумье не было времени, дело решали наносекунды, и Дэн задействовал нижние маневровые двигатели, уходя с траектории аномалии резко вверх. Проскочив аномалию, он мысленно стряхнул под лба, Чисто человеческий жест. Он в прошлом, искусственный, саморазвивающийся интеллект триксканского звездолета, стал почти человеком. Под влиянием Алекса создал себе тело, как у него, и поместил туда свой разум, задержавшись ненадолго в Солнечной системе, чтобы изучить жившую на Земле цивилизацию. Это ненадолго растянулось. Вот уже на 80 лет. Корабль отдал Алексу, он с его помощью объединил галактику Млечный Путь и теперь наводит порядок в галактике Треугольника. А Дэн женился на земной девушке Хелен. У него были дети от нее. Он чувствовал себя не только счастливым мужем, но и отцом. Даже был благодарен Алексу за сложившуюся с ним жизненную ситуацию. Быть живым человеком гораздо приятнее и интересней, чем искусственным интеллектом корабля. На корабле, оставленном Алексом, Дэн доставлял дипломатическую миссию на планету Меркс, которая находилась в галактике Треугольника. Эрки, жители этой галактики, ее ждали, но лететь туда еще более десяти лет. А тут такая неприятность, теперь нужно будет проводить коррекцию курса. Хорошо, что люди находятся в анабиозных камерах в состоянии сна. Размышление Дэна прервала вспышка. Пространство распустилось, сияя лепестками раскрывшегося энергетического цветка, а потом вдруг резко схлопнулось, оставив после себя легкие гравитационные вибрации. «Не может быть!» — внутренне воскликнул Дэн. На месте энергетического всплеска система опознавания определила базовый корабль. Его, Дэна, корабль, который золотой каплей выделялся на фоне бархатного пространства Вселенной. «Не может быть!» — теперь уже прошептал Дэн. Сердце сжалось и затрепетало. Все его существо потянулось к кораблю, который на протяжении миллионов лет был его домом. А корабль летел в кильваторе за Дэном. Он коснулся своими сенсорами корабля. Тот мгновенно отреагировал, распознав его. Дэн инстинктивно, по-человечески потянулся дальше, вводя коды допуска. Корабль подчинялся. Потом неожиданно ответил. «Конфликт задач. Командир на борту и командир в моем среднем звездолете». «Дэн, тише, а то можем погибнуть». «Управление передам позже», — раздался голос Алекса. Дэн напомнился и тут же отпрянул. Появлению Алекса обрадовался. «Привет, Алекс. Эффектно появился. Я даже не предполагал, что мой корабль может так передвигаться. Он много чего может и много чего испытал за это время. Но об этом потом. Уравниваем скорости и швартуйся к альмаматор». «Да, Алекс». Ты меня удивил так, что я даже растерялся. Давай, швартуй корабль, и мы тебя ждем. Спасибо, Алекс, что нашел меня. Мой корабль, мой дом. Я открываю транспортный ангар. Швартуйся. После нескольких маневров звездолет Дэна влетел в транспортный ангар. По обшивке пробегали сполохи радости. Ковчег, как ребенка, осторожно закрепил звездолет, и люк открылся. На причальной палубе выстроилась команда людей и миссхийцев в одну шеренгу. Дэн ступил на палубу родного звездолета отключив все импланты чтобы не нарушить работы систем корабля. И все же он почувствовал, что корабль стал другим. Это не тот корабль на котором летал он увидел выстроившуюся шеренгу экипажа и направился к ним. Алекс скомандовал смирное равнение направо, и пошел навстречу Дэну. Остановившись, как положено, по строевому уставу доложил. «За время вашего отсутствия случилось много происшествий и боев. Мы потеряли боевые звездолеты, сейчас пополняем парк. Корабль может преодолевать пространство с помощью установки, принцип работы которой нам не ясен до сих пор. В остальном все в порядке». Дэн поднял руку к козырьку согласно уставу, так как он находился в форме адмирала, И, в свою очередь, стал рапортовать. «Президент планеты Мисхия и командир межгалактической станции «Надежда» докладываю. Галактика Млечный Путь стала Империей, объединив многие звездные системы. Дипломатическая миссия к цивилизации Эрков находится в целости и сохранности в состоянии анабиоза на корабле». «Ну, здравствуй, Дэн», — раскинул руки Алекс. «Здравствуй, Алекс». Они обнялись, переполненные чувствами, отстранились, оглядывая друг друга. «Да, Дэн, ты возмужал, и форма адмиральская тебе идет. А ты все такой же, даже не повзрослел. Так ведь, Дэн, у нас прошло меньше года, а у вас...» Дэн его прервал, «а у нас, Алекс, около девяносто лет». «Дэн, надо отметить, что за это время ты ничуть не изменился». Ты же знаешь, на на нанороботы. Хорошо, что ты оставил их запасы и аппаратуру по производству, а то время беспощадно, никого и ничего не жалеет. Все разрушает. Дэн, ну ты пессимист. Потом поговорим. Пойдем, я тебя представлю нашей команде. Слово «нашей» очень понравилось Дэну. Друзья, представляю вам моего друга, моего брата. Хозяин этого замечательного корабля, который миллионы лет управлял им в качестве саморазвивающегося искусственного интеллекта. Но остановился в нашей солнечной системе, встретился со мной и решил пожить жизнью обычного человека, а меня наделил способностью управлять этим кораблем. Мы договорились о таком обмене на год. С моей стороны условия выполняются. Года не прошло. По корабельному времени еще два месяца. На Земле за это время прошло почти сто лет. «Дэн, мы не оговорили время, на которое будем ориентироваться?» Команда переводила взгляд с Дэна на Алекса, с Алекса на Дэна. Они были точной копией друг друга. «И сегодня, — продолжил Алекс, — я передам тебе управление твоим кораблем. А пока «Разреши тебе представить команду. Адамал, первый помощник капитана, командующий планетой Мисхия. Дэн пожал ему руку. «Добро пожаловать домой», — проговорил Адамал. Алекс представил всех. Осталась Зея. Они подошли. Два совершенно одинаковых, и все-таки различия было. Выражение лиц у них было разное. Ее любимый Алекс был мечтательным романтиком, а Дэн — целеустремленным, цельным, привыкшим все четко раскладывать по полочкам. «Дай угадаю!» — воскликнул Дэн. «Ты Зея, известная на Земле красавица и подруга Алекса, твои фото и стерео на всех планетах нашей галактики!» «Но в жизни...» «Ты красивей!» — Дэн пожал ей руку. Она сдержанно поблагодарила его за комплимент. «Дэн, она не просто моя боевая подруга, а скоро станет моей женой. Но чтобы зарегистрировать брак, нужно разбудить посла. Кстати, кто он?» «О, Алекс, никогда не угадаешь, кто. Ты его просто не знаешь. Это Перл. В галактике он является директором службы безопасности». «Вольно! Разойтись!» – скомандовал Алекс. «Через час всем быть в кают-компании. Надо отметить нашу встречу. А мы с Дэном пока побеседуем». Дэн любовно поглаживал обшивку корабля. Они прошли в апартаменты Алекса. «Алекс, часа нам будет мало», – проговорил Дэн. «Столько всего случилось?» «Дэн, а для чего у нас импланты?» «Да ты прав». «Я стал больше человеком, чем ты!» Они установили контакты, и обменялись информацией. То, для чего потребовались бы сутки разговоров, через несколько секунд было известно каждому. «Ничего себе, Дэн! Тебя и помотало по земле! Этот твой убийца стал послом! Более того, Алекс, он стал моим другом!» — Неисповедимы пути господни, — со вздохом проговорил Алекс. — А ты молодец. — Все сделал правильно. Вполне использовал шанс, который я тебе предоставил. — Использовать ты использовал. Но иногда думаю, может, я все это зря затеял. — Не зря, Алекс. Не зря. Ты готовишься спасать жизнь в этой вселенной. — Откуда ты знаешь? Ты же творящий, и твоя команда тоже. Это новый виток развития, это просто другое состояние. Ты можешь то, чего не может никто, и только вы сможете спасти галактику от поглотителей. Сможем ли? Пока не знаю. Ты не видел познающего. Это такая мощь, что становится страшно. Нам еще расти и расти до него. «Дэн, мы теперь можем входить в контакт с триксканскими гражданами, находящимися в свободном странстве. Правда, их осталось немного. Но они полны решимости найти свою планету. Мы ее найдем, Алекс. Вместе. Непременно найдем. Принимай командование кораблем, Дэн. Надеюсь, название «Ковчег» ты оставишь? Конечно, оставлю. Лучшего названия кораблю придумать нельзя. Ты молодец. Но, Алекс, командование им я приму позже. Думаю, это будет непросто. Ты сейчас с ним адаптивен, поэтому ты и управляй. А то начнутся сбои. Он к тебе-то только привык, адаптировался, и сейчас снова перестройка. Потом поменяемся. Да, в целом это и не принципиально. Ты сейчас справляешься лучше, чем я. Да я еще и не прыгал ни разу. А ты имеешь опыт. Это да, опыт имею. «Но все равно. Гарантий выхода из той реальности нет. Сплошной риск. Несколько раз мы чуть не погибли. Вот поэтому командуй пока. Кстати, тебе этим заниматься и по договору положено еще три месяца». «Возможно, ты прав, Дэн. Коней на переправе не меняют. Посмотришь, что к чему». Корабль активно восстанавливает парк звездолетов. Нам пришлось повоевать с цеменами но мы не могли их уничтожить по гуманным соображениям. Ковчег из исследовательского звездолета стал боевым кораблем. Ему пришлось побывать в другой вселенной, откуда мы выбрались просто чудом. Он теперь имеет экипаж и опыт перемещения в пространстве. Ты правильно решил, Дэн. Вам нужно попривыкнуть друг к другу. А теперь... Когда твоя миссия почти выполнена, пойдем к команде. Ты для них легенда. Готовься к расспросам. Я легенда? Скептически воскликнул Дэн. А кто же ты тогда? Ты сделал за год больше, чем я за миллионы лет. Все относительно, Дэн. Просто так сложились обстоятельства. Алекс, еще один вопрос. Когда полетим кэрком Когда пожелаешь, хоть сейчас, но пойми, мы после прыжка. Особенно зеи и десантники, во время прыжка они подсоединены к системе жизнеобеспечения. Были случаи, когда мы в прыжке находились по нескольку недель и чудом остались живы. Тогда у нас не было тех способностей, которые есть сейчас. Ты ведь, Дэн, в настоящее время тоже человек. Тебе нужна стационарная система жизнеобеспечения. Но тебе повезло. «Есть я. Наши организмы идентичны». «Не скажи, Алекс», — перебил его Дэн. «Ты моложе меня почти на сто лет». «Глядя на тебя, Дэн, об этом не скажешь». «Проблема в другом. Сколько человек в посольстве с тобой?» «Алекс, посольство составляют не только люди, но и представители Критчан, Эднов и Зетт. Нет только сервилий и акванов, так как среда обитания неподходящая. Все они находятся в анабиозе. Понятно. Дэн, как будем прыгать? В анабиозе мы еще не прыгали. Что будет с ними во время прыжка, я не знаю. Ты не знаешь, доставим мы их живыми или нет? Да, Дэн, не знаю. Принцип работы установки до сих пор непонятен. Что же делать? Думать? Попробуй вспомнить, будучи управляющей системой, ты что-нибудь знал об этой установке? Я только знал, что это экспериментальный экземпляр. Я удивлен, как ты ее активировал. У меня кодов активации не было. Коды выдала система контроля, когда от работы этой установки зависело существование корабля. Алекс, ты пошел дальше, чем я. «Это ты меня теперь будешь вводить в курс дела? Что тут на корабле еще нового?» «Честно говоря, много. Корабль чуть не вышел из-под контроля, пришлось изолировать дублирующий центр управления и под программу контроля ситуации. Ты меня пугаешь. Корабль вообще может меня не признать?» «Да ладно тебе. Разберемся. Пойдем к ребятам, они ждут, может, что-нибудь посоветуют?» «Не тушуйся». Здесь все свои. Расслабься и отдыхай. Алекс, подожди. Ты сказал, что системы жизнеобеспечения нужны не всем членам экипажа. Почему они не нужны тебе? Смотри. Алекс стал таять, и на том месте, где он только что стоял, образовался золотистые шары размером с теннисный мячик. Он пролетел по отсеку, потом через обшивку вылетел в космос и вернулся. Произошла обратная метаморфоза. Шар стал таять, а Алекс начал проявляться, пока не приобрел вполне материальные формы. Дэн стоял, открыв рот. Слов у него не было, он как зачарованный смотрел на Алекса, не в силах произнести хоть слово. — А тамрии! — потряс его за плечо Алекс. Дэн посмотрел на него осмысленно и проговорил. — Невероятно. «Все, Дэн, пока хватит чудес. Пошли!» Они зашли в кают-компанию. Их встретили аплодисментами и криками «Ура!» «Никогда бы не смог вас различить», — подошел к ним Антон. «Просто одно лицо». «Да ладно, Антон, я всегда отличу Алекса от Дэна», — говоря, подошла Зея. «Не мудрено, Зея. У тебя же плюс ко всему женская интуиция» парировал Антон. «Соловья баснями не кормят. Прошу к столу!» – сделал широкий жест Адамал. Расселись за столом. Первый тост поднял Алекс за встречу с Дэном и за то, что на земле все так удачно разрешилось в его жизни. В ответном тосте Дэн поблагодарил Алекса, сказав, что ему повезло его встретить. Жизнь приобрела другие краски и наполнилась смыслом. «За разумную жизнь в галактике!» — закончил тост Дэн. Веселились, говорили, спрашивали Дэна о Земле. Он охотно общался, рассказывая все в подробностях. Теперь Солнечная система является центром галактики. Все летают к нам. Дипломатические миссии галактических рас расположены на Луне. Или нет, на Месхии. Создан единый галактический флот. Рубежи защищаются на дальних подступах боевыми флотами, одним из которых командует твой сын, Алекс, Олег. Галактика готовится к катаклизмам, которыми грозят поглотители, и более длительные по времени перспективы гибели Земли, которую вы теперь уже предотвратили, добыв калорин. Вкратце, дела обстоят хорошо. Вы герои галактики. Вас ставят в пример. «На вашем примере воспитывают молодежь!» «Как-то мы себя здесь героями не чувствуем», проговорил Серден в тишине. «Алекс, мы выполнили практически все задачи. Может, нам пора возвратиться домой?» спросил Деном. «Конечно, можно. Нас никто не осудит, и никто ничего не скажет, но слово «практически»» В твоем вопросе основное. Нам нужно доставить посольство к Эркам. Ну так в чем же дело? Прыгнем и закончим эпопею. Деном, все не так просто. У нас нет столько комплексов. Посольство состоит из 200 представителей галактики. Все они находятся в анабиозе, а в анабиозе мы вообще никогда не прыгали. Понятно, продолжил мысль Адамал. Если мы полетим на ковчеге к галактике Треугольника, будет быстрее, но не намного. Где же выход? Да что вы напрягаетесь? Как, Алекс, доставил Зейю с конвоя? Заговорщически подмигнул Антон. Как? Телепортировал, воскликнул Серден. Антон, ты гений. Я знаю. Стоп, поднял руку Алекс. «Вы предлагаете 200 особей телепортировать?» «А что, есть другое решение?» – посмотрел на него Антон. «Действительно, другого решения не было». Алекс посмотрел на Дэна и поймал его непонимающий взгляд. «Да, Дэн, телепортация. Мы можем и это». «Нет слов». «Вы кто?» «Творящие. Я тебе говорил». Сколько времени нам потребуется для переброски всех членов посольства? Ника, посчитай. В бесперебойном режиме 28 минут. В спокойном час-полтора. Невероятно. До планеты Меркс 200 миллионов световых лет. Поднял на Нику глаза Дэн. Вот на тебе, Дэн, и опробуем нашу транспортную систему. Подвел итог Алекс. Посидели еще пару часов. Поговорили. Алекс поднялся. «Я к Эркам посмотрю, готовы ли у них помещение для нашего посольства. Дэн, сбрось мне на имплант условия жизни для каждого члена посольства». Дэн уже ничему не удивлялся. «Это другой уровень развития, это другой уровень бытия». Он не мог понять, что такое фантастика он знал, но это была не фантастика. «Фантастичней того, что видел Дэн, придумать было нельзя!» Алекс вернулся. «Дэн, активируй скафандр, если вдруг окажемся в космосе, чтобы ты не пострадал!» «Вот времена!» — откликнулся Дэн. «Когда-то ты у меня сидел испуганный, ничего не понимающий, и все для тебя было чудом, а теперь все перевернулось! Все чудо для меня!» Или я так очеловечился? Да нет, Дэн. Это я машинился с улыбкой ответил Алекс. Дэн активировал скафандр и стоял перед Алексом, блякуя серебром брони. Алекс подошел к нему, обнял. Дэн хотел что-то сказать, возможно, возразить, но не успел. Руки, поднятые, чтобы оттолкнуть Алекса, оттолкнули его. Но это уже был не корабль. Они стояли на темной планете. Вокруг возвышались темные горы. Атмосферы почти не было. Вдруг он с ужасом заметил, как горы зашевелились. Он оглянулся, ища глазами Алекса. Алекс стоял у одной из гор без скафандра. «Дэн, представляю тебе главу правительства эрков Энтала». В тот же момент в голове Дэна зазвучал голос. «Рады тебя приветствовать! Человек-корабль! Для приема посольства все готово!» Гора стала уменьшаться и трансформировалась в фигуру. «Прошу следовать за мной!» И с помощью ложноножек направилась к строению, которое только что заметил Дэн. Ему ничего не оставалось делать, как последовать за Энталом. «Дэн, все нормально!» – послышался голос Алекса. Нормально. — Как ты это делаешь? — Не знаю, само получается. — Ты посмотри условия для нашего посольства и приступим к их доставке сюда. Условия были созданы шикарные. Все, что можно себе представить для каждого разумного вида. Под силовым куполом атмосфера, гравитация, растения, вода, реки и озера. Шикарно, только и мог сказать Дэн. Конечно, переправляем сюда. «Энтал, условия очень хорошие. Спасибо. Через 48 часов начнем транспортировать сюда представителей посольства. Весь процесс займет часа два». «Алекс и ты, Дэн, не беспокойтесь. Мы с нетерпением ждем встречи». «Энтал, ну а сейчас мы тебя покидаем, подготовим посольство к путешествию». Сказав это, Алекс неожиданно обнял Дэна и через секунду уже разжал объятия на ковчеге. «Ну, как дела? всё готово к приему посольства?» — посыпались вопросы. «Даже удивительно!» «Но условия шикарные!» — ответил Дэн. «Отлично!» — воскликнул Адамал. «Приступаем к процедуре пробуждения посольства. Дэн, в этом вопросе вам и карты в руки!» «Понятно!» А я думал, зачем двое суток пробуждения и адаптация? Дэн, ты пока занимайся подготовкой посольства, а мы потренируемся с телепортацией. Хорошо, Алекс. Я могу задействовать мощности ковчега? Конечно. Все в твоём распоряжении. Дэн ушел заниматься вопросом пробуждения посольства. Алекс посмотрел на команду и сказал. «Друзья, Способность к телепортации я открыл случайно. Сердент тоже может телепортироваться. А если можем мы, то можете и вы. Для этого необходимо подумать, куда вы хотите телепортироваться и прыгнуть. Начнем с соседней комнаты. Я пошел туда. Прыгать по одному, друг за другом. Антон первый. Через минуту. Прошла минута. Вторая. «Никого». Алекс забеспокоился и вернулся. В комнате никого не было. «Потренировались», — подумал он. «Где их теперь искать?» Не успел подумать, как материализовался Антон. «Где остальные?» — накинулся он на него. «Алекс, ты чего?» «Ждут тебя в соседней комнате». «Понятно. Разыграть решили». И телепортировался туда. Все стояли там и улыбались. Алекс не стал заострять внимание на шутке. А теперь все вместе прыгаем в транспортный ангар. Тренировка длилась вот уже часа четыре. Все шло хорошо, только Зея печально наблюдала за ними, понимая, что эта способность отнимает у нее Алекса. Стоп, скомандовала Алекс после очередного прыжка. «Возьми Лианду и попробуй с ней телепортироваться». Адамал посмотрел на Алекса, но ничего не сказал, вспомнив, что он телепортировал Зею. Значит, опасности нет. Он представил себя в комнате Лианды и тут же там очутился. Она сидела и рассматривала какой-то журнал. «Адамал, ты откуда? Я не видела, как ты вошел». Он не ответил на вопрос. «Лианда, иди сюда». Она подошла. Он ее обнял и разжал объятия уже перед Алексом. Леанда не успела ничего сказать, даже удивиться. Адамал снова ее обнял, и они оказались в ее комнате. Во избежание вопросов и скандала он тут же вернулся обратно. «Молодец, Адамал. Это значит, что каждый из нас может телепортировать до трех человек». А «З» будут покрупнее людей. Кто с ними будет обниматься?» Задал риторический вопрос Серден. Двое суток прошли в тренировках. Алекс даже подумал, что сможет телепортировать корабль. Он собрал команду на Пегасе. Они вылетели в космос, отошли на некоторое расстояние от Ковчега. У меня появилась идея телепортировать целый корабль. Предлагаю попробовать с Пегасом. Есть два пути. Первый — это попробовать телепортироваться с кораблем, представив его как часть нас. И второй — трансформироваться в творящих, объединиться и тоже попробовать прыгнуть. Куда мы будем прыгать? Сначала недалеко, ну, вон, к той планете. Они встали в круг, собрались и представили себя с кораблем в намеченной точке пространства. Посмотрели на приборы. «О, чудо! Они были в заданной точке пространства!» «Удача! Пробуем в галактику треугольника Керком!» Это был прорыв. «Получилось, чем не сказано удивили Энтала и его сограждан!» Алекс объяснил такое перемещение тренировкой перед переброской большого корабля. «Усталости не чувствовалось вовсе». Дэн разбудил весь персонал посольства, о чем сообщил Алексу, который только что вернулся от Эрков. Алекс тут же материализовался в центре управления. «Дэн, готовимся к прыжку на ковчеге». «Но ты же говорил, что это невозможно». «Конечно, невозможно. Прыжок будет без применения установки». «Дэн, мы научились телепортировать корабли». ты думаешь «Удивил меня?» «Нет. Как только я вас увидел, понял, удивляться бесполезно». «Да ладно тебе, не обижайся». «Дэн, мы готовы приступить к работе», — входя заговорил мужчина суровой внешности, которая выдавала в нем воина. Увидел Алекса и замолчал, растерявшись. «Алекс, представляю тебе посла нашей галактики и моего друга Перла. «Перл? А это Алекс. Мой брат». Перл поздоровался. Алекс спросил его о событиях в галактике Треугольника. Оказалось, знает он о них немного. Пришлось вводить в курс дела. Инструктаж продлился часов пять, плюс Алекс передал ему базы данных и предупредил, что ему придется строить отношения и с цейменами. Перл оказался способным вник в ситуацию и пообещал разрулить все с войной. Алекс. В нашей галактике нам пришлось с Дэном повоевать, пока мы объединили все разумные расы. Так что опыт имеется. Перл. Они совсем разные. Эрки состоят из материи и энергии, цемены только из материи, как мы. У эрков советник цеменов Свил. Ты с ним найди общий контакт. Я, конечно, ему тебя представлю, но он очень своеобразен. Тебе придется поддерживать имидж, который мы там наработали. А для этого, Алекс, ему нужен будет корабль. Корабль — зримый залог успеха, — перебил Дэн. Ты правильно понял. Сила, конечно, нужна, но ты не представляешь, сколько оружия у них накоплено. Я понял задачу, понял, что у меня не будет ни флота, ни корабля. Пока об этом говорить рано, трудно сказать, как повернуться события, Перл. Дипломатический флот у тебя, конечно, будет из кораблей, которые находятся на Ковчеге. Мы их тебе оставим. Все, которые есть. Ковчег построит новое, согласно кивнул головой Дэн. Перл посмотрел сначала на одного, потом на другого. И сказал, «Не пойму, кто из вас кто? Кого слушать?» «Слушай, Перл, обоих. Мы равнозначны, и если что-то предлагаем, значит, анализируем это предложение. Кто у тебя будет заместителем?» «Заместителем у меня будет представитель народа Зет Щемил. Алекс, я его знаю. Вместе поколесили по земле во время моих странствий. — Ладно, все вроде бы обговорили, нужно выступить перед всем составом посольства. перлу приглашай всех в зал приемов ковчега. — Хорошо. И вышел. — Дэн, он справится, как думаешь? — Даже не сомневайся, справится. — Есть еще одна проблема. Кто будет управлять кораблями, которые мы оставим? Я к тому, что пока это можем делать только мы, учитывая их особенности. Да, Алекс, ты прав. Вроде бы и вопрос несложный, а корабли никому не подчинятся. Можно попробовать запрограммировать их на новых пилотов? Нет, Дэн. Программы контроля этого сделать не позволят. Выход один. Оставить их здесь в автоматическом режиме. А если провести с ними операцию как с тобой, импланты и все такое, уже не пройдет. Корабль стал другим, он мне с большим трудом подчинился. Я несколько раз был на краю гибели. Только гражданин Трикс может им управлять, Ну и, конечно ты, после адаптации. Почему он тебе подчинился? потому что мы параллельно ищем твою планету, возможно, уцелевшую вместе с энергетическими сущностями с твоей планеты. Алекс, невозможно было уцелеть в том катаклизме. Отсутствие веры еще не указывает на то, что планета погибла. Свидетельств не найдено. Мог остаться осколок с жителями. Мне ясно, почему тебя корабль принял. Ты больше триксканский гражданин, чем я. Просто ты, Дэн, думал об этом по-другому. Как искусственный интеллект. А теперь как человек. Потому что ты стал больше человеком, чем гражданином Трикс. Люди тебе ближе. У тебя жена, семья, дети, друзья, люди. А в биологическом облике гражданина Трикс ты никогда не был. Ну и ты, Алекс, не был. Но я смог понять и стать частью твоего народа. А что, если уцелевшая часть планеты летит в черноте космического пространства с живыми гражданами Трикс, которые находятся в анабиозе? Ведь там должна быть автоматика для связи с Ковчегом. Алекс, ты знаешь столько, сколько и я. Даже больше. Если кто-то уцелел, конечно, должен работать маяк. Мы сделали несколько передач в разных диапазонах, в предположительные точки пространства, где может находиться планета. Шанс, что нам ответят мизерный, но и этот мизер надо использовать. Мне даже слушать тебя как-то неудобно. Получается, что ты больше заботишься о моем народе, чем я? Хотя, возможно, ты прав. Я миллионы лет не работал в этом направлении. Но при чем здесь ты, Дэн? Ты тогда просто этого не мог осознать, потому что тебя отправили в экстренном режиме. Ты просто этого не осознавал. Ты был ребенком, который миллионы лет учился. Алекс, ты достойней управлять этим звездолетом, чем я. «Не говори чепухи. Это твой звездолет. Ты им будешь управлять. А у нас другой путь. Но об этом потом поговорим. А сейчас пойдем, пообщаемся с посольством». Все уже собрались и ждали их. Дипломаты сидели вперемешку, никто не отделялся. Это порадовало Алекса. Как только они вошли, гул переговоров прекратился, и все внимание обратилось на них. Вералу встал и представил Алекса как императора Мисхии. Его приветствовали стоя аплодисментами. Потом представил Дэна и снова гром аплодисментов. Слово взял Алекс. «Друзья, мы рады вас приветствовать. Ждали вас. Ваше появление вовремя и весьма своевременно. Я передал вам информацию о Эрках и цеменах Надеюсь, вы ее изучили». Послышался гул подтверждения. Алекс продолжил. Через час-полтора вам предстоит встреча с эрками. Они вас ждут. По прибытии я вас представлю. Условия для вас созданы идеальные. Транспорт у вас будет как свой. Наши корабли, так и эрки обеспечат вас всем необходимым. Транспортом тоже. Как мы преодолеем такое расстояние? До галактики треугольника миллионы лет, зашумели голоса. Преодолеем. В техническую сторону я вдаваться не буду. Задавайте вопросы по предстоящей вам работе, если они у вас есть. Вопросов было много. Часа два Алекс подробно отвечал на каждый вопрос, понимая, что от понимания ситуации посольством зависит очень многое. Завершил встречу Перл. Итак, господа дипломаты, в курс дела нас ввели. Придется работать в сложных условиях, когда цивилизации находятся в состоянии войны. Нужно будет не только поддерживать дипломатические отношения с эрками, но и налаживать с цеменами. Я уверен, мы справимся. У нас нет другого выхода. Удачи вам. Готовьте верительные грамоты через два часа церемония вручения, пожелал Алекс. И они удалились. «Миссия подобрана профессиональная. Думаю, должны справиться». «А у них что? Есть другой выбор?» «Ты прав, Дэн. Другого выбора нет». «Ну что, поехали?» «Как скажешь». Они прошли в центр управления. Волнения не было, команда находилась на местах. Алекс пригласил всех в центр рубки. Дэна попросил отойти за переборку. «Дэн. «На всякий пожарный случай будь готов к управлению ковчегом и постарайся не обижать его». Он с характером. «Алекс, мы договорились. Я, может, вообще им не хочу управлять». «Ладно, не кипятись. Но готов, будь». На месте Алекса, а потом и других членов команды появились золотые энергетические шары. Потом они сблизились и образовали один большой энергетический шар, переливающийся, как золотая капля. Он повисел, как бы адаптируясь. Потом стал вращаться вокруг своей оси, с огромной скоростью закружил по центру управления. Постепенно движения его стали медленнее. Он вновь разделился на отдельные шары, которые, кружат цепью, замедляли свое движение. Наконец остановились и материализовались. «Ну что, получилось?» воскликнул Дэн. «Дэн, это ты нам должен сказать, что показывают сенсоры корабля?» Дэн понял свою оплошность, нырнул в виртуальное пространство и осмотрелся. Перед ним вращалась темная планета Меркс, увидел силуэты гигантских кораблей, которые направлялись к Ковчегу. Тут же выскочил из виртуалки. «Алекс, там целый гигантский флот эрков!» «Отлично, получилось! Поздравляю всех с удачной телепортацией! Это лучше, чем прыгать!» И тут же вошел в ментальное поле эрков. То же самое проделали и все остальные. «Алекс!» — понеслись образы Энтала. «Мы рады видеть тебя и твою команду, но где же посольство?» дэн Посольство размещай на кораблях, пойдут своим ходом. Удивляться перемещению будут потом. А Энталу ответил. Энтал, глава Галактического Союза Эрка в звездном скоплении Меркс. Дипломатическая миссия во главе с послом галактики Млечный Путь Перлом стартует к планете Меркс. Алекс, мы будем сопровождать дипломатические корабли почетным караулом, лучшими нашими кораблями. Это большая честь. Личное представление я проведу на планете. Энтал, общение будет теперь проходить в аудиорежиме. Я буду дополнять и вести трансляцию для всех эрков. Маликс, твое участие и твои команды в этом деле – большая помощь для нас. Перл. Мы тебя встретим на планете. Будьте готовы к представлению правительству Эрков. Передача грамот главе Галактического Союза Эрков, Энталу. Понял, Алекс. Будем готовы. До планеты летели не торопясь, почетным строем, часов 5 Когда подлетели к планете Меркс достаточно близко, она расцвела огнями салюта. Зрелище было завораживающим. Дипломаты во все глаза смотрели на происходящее, воспринимая все как сказку. Но одна планета приближалась и скоро закрыла собой горизонт. А вот уже и поверхность. Корабли один за другим отработали тормозными двигателями и совершили посадку в один ряд. А огромные левиафаны почетного караула, расцветая букетами салюта, удалялись от планеты в космос. А на Земле каждому кораблю подали энергетический мост, по которому дипломаты заспешили в официальный зал приемов. В зале приемов делегацию поджидал Энтал и члены правительства. Трансляция шла на весь звездный сектор. Алекс находился на возвышении перед эрками и пояснял образами, что происходит. Эта церемония была для эрков впервые. «Посол галактики Млечный Путь Перл», — объявил Адамал и передал образы перевода для эрков. В зал вступил Перл в торжественных одеждах. Следом за ним шли два секретаря. Один торжественно нёс грамоты, второй — информационный кристалл. Эрки приняли формы самые различные. Энтал — фигуру человека. Спустился и пошел навстречу Перлу, не доходя шага три, приветствовал его в аудиорежиме. Потом протянул одну из своих ложноножек. Перл протянул ладонь и пожал ложноножку, прохладную на ощупь и твердую, как сталь. Прошу принять заверение в вечной дружбе и подарок от императора галактики Млечный Путь Георгия, Сказав эти слова, он сделал жест. Один из сопровождавших подошел и передал ему шкатулку. А Перл передал эту шкатулку Энталлу. Потом они прошли на возвышение, и Перл передал верительные грамоты и информационный кристалл с ними. Энтал представил Перлу членов правительства. Энтал – глава Галактического Союза Эрка в звездном скоплении Меркс. «Разрешите представить вам членов нашего посольства?» — спросил Перл. «Представьте, конечно», — разрешил Энтал. Представление растянулось на добрых десять часов. Эркам это нравилось, им торопиться было некуда. Они с увлечением знакомились и задавали вопросы. Наконец представление завершилось, и Энтал объявил об окончании официальной аудиенции. «Ваши апартаменты готовы, уважаемые члены дипломатической миссии Дружественной Галактики. Размещайтесь, отдыхайте, и как только будете готовы, мы проведем дипломатический прием». Перл поблагодарил Энтала за прием и хотел уйти. «Ты куда?» – через имплант остановил его Алекс. «Разговор только начинается. Щемила тоже останови». «Энтал, не будет невежливо, если мы пообщаемся, пока остальные будут размещаться», — задал вопрос Перл. «О, это очень кстати. Расскажите о вашей галактике, о Георгии». Перл начал рассказ, намереваясь быстро его закончить. «Не торопись», — инструктировал Алекс. «Рассказ должен занять неделю. О каждой цивилизации расскажешь отдельно» чем очень их обрадуешь». Эрки слушали, не перебивая. «Вот и все. Контакт состоялся. А дальше все пойдет по накатанной. Бери щемила и представим его с виллу», — передал Алекс Дэну. В ментальном поле Алекс передал, что они зайдут проведать с вилла. Часть эрков захотела при этом присутствовать. Щемил вызывал у них интерес. «Высокий, крокодилоподобный, мощный!» «С такой и Эрки еще не встречались!» Свил находился в своем блоке. Алекс спросил разрешения на аудиенцию с ним. Свил обрадовался. «Конечно, рад тебя видеть!» «Я не один. Заходите все!» Увидев двух Алексов, удивился и спросил. «Ты что, раздвоился?» «Да нет!» Это прилетел мой брат, он очень похож на меня. Вы все похожи друг на друга. Впрочем, как и мы. А что это за звери с вами? Свил. Ну где твой природный такт? Разреши тебе представить. Ответственный секретарь посольства галактики Млечный Путь Ще Мил. Свил очень смутился, извинился и пригласил всех проходить в апартаменты. Там их ждал накрытый стол. Обстановка постепенно разрядилась, и беседа потекла в спокойном русле. Щемил рассказал о галактике, о полете, о приеме и желании почаще контактировать со Свиллом в целях скорейшего установления мира в галактике Треугольника. Свил выразил надежду, что так и будет. Но сейчас обстановка трудная. Наметились положительные процессы в нормализации обстановки, но процесс будет не быстрым. На связь вышла Ника и сообщила, что поймала очень слабый сигнал, который можно идентифицировать как Триксканский, но она не уверена. «Нужно ваше присутствие, необходимо усилить и обработать сигнал, но одно могу сказать точно – он очень издалека». Слышал? повернулся Алекс к Дену. «Слышал, полетели». Они извинились перед Свилом и Щемилом и отправились на корабль. Алекс сообщил Эркам о полученном сигнале, что он с братом должен отбыть на корабль. Эрки заинтересовались информацией и попросили держать их в курсе дела.